В прошлый приезд Варяк целый час объяснял Лизе, для чего служат разные кнопки на огромной панели управления заморской машины. Он делал это с удовольствием, относясь к дочери с большой нежностью и любовью. И тем не менее старался не баловать ее, памятая о том отвращении, которое внушали ему избалованные отпрыски богатых родителей. Наказывать Лизу даже за самой серьезной шалости у варяга не поднималась рука. Тем более, что дочь с каждым днем все больше и больше напоминала ему свою мать, покойную Вику, женщину, которую он боготворил при жизни, страстно любил, хотя и не мог сделать счастливой. Варяг чувствовал что девочка всей душой, изо всех сил тянется к нему, стремится понравиться вновь обретенному отцу, боится его потерять. Варяк догадывался, что Лиза уже перестала верить в байку об отъезде мамы в какие-то дальние края. Хотя сама девочка вопросов не задавала, а заводить с ней разговоры на эту тему никто не решался. В отсутствии матери домработница Валя была для ухода за ребенком с золотым человеком. Всем сердцем любя Лизу, она умудрялась и не баловать ее, и не ссориться с нею. к частенько думал с тоской о том, что он перед Валей в неоплатном долгу. Эта женщина во многом заменила его дочери мать, причем совершенно бескорыстно. Валя мягко, но решительно отказывалась от всех форм вознаграждения, которые предлагал Варяг. Она жила в коммунальной квартире со старушкой-соседкой, но переезжать в отдельную квартиру по предложению Варяга не захотела. «Я к Марии Николаевне привыкла, мы с ней дружим», — говорила Валя. «Да и зачем мне отдельная квартира? У меня ведь и работа такая, что живу я все больше на работе, а не дома». Когда Варяк сделал попытку увеличить Вали зарплату, та возмутилась: да куда мне столько? Живу на всем готовом, сестре с племянницей помогаю, родне в деревне посылаю. Увидев, что она сердится всерьез, Варяк оставил свои попытки и лишь время от времени делал Вали подарки, принимая которые, пожилая женщина смущалась, как девочка. Как дела, Валя? — спросил варяг, когда в веселом щебетании Лизы наступил секундный перерыв. — Да как сказать, — замялась хозяйка, — Неважно вообще это, Владик. — Что такое? — насторожился варяг. Обычно на этот дежурный вопрос следовал такой же дежурный бодрый ответ. А что нам сделается? — Лиза, беги в дом, накрывай на стол. — Чего зря ты? «Трещишь! Все есть хотят!» — сказала Валя и подождала, когда девочка вбежит по ступенькам на крыльцо и, распахнув входную дверь, шумом ворвется в дом. В больницу я ложусь. Сердцем что-то не в порядке. Перебои начались. То она вдруг будто совсем остановится, то застучит, как бешеная. Я тут ночью совсем перепугалась, поехала в поликлинику, Так мне там сказали срочно в больницу. Надо подлечиться. Но вот не знаю, как быть. Как же вы тут без меня? Словечко полуклиника на сей раз не рассмешила варяга. Но что именно, врачи сказали, с беспокойством спросил он. Да разве я в этом понимаю? Кардиограмму сделали и направление выписали в больницу. Я читала эту бумагу, да не поняла ничего. «Да», — нахмурился варяг. В ответ на его невысказанный вопрос Валя сказала, «Да ты не волнуйся, Владик, Лиза без присмотра не останется. Я с племянницей договорилась, летом у нее в институте занятий нет, так она здесь поживет, за домом присмотрит, за участком». И за Лизой, конечно. Она девушка хорошая, скромная, работящая, и с Лизой уже подружились. Они вошли в просторный зал, где во главе длинного стола гордо восседала Лиза, а в зале пахло свежей выпечкой, грибами и еще чем-то очень вкусным.